В развивавшейся на ветру сутане и ропот слился в единый гул. Жители Каслбэя возносили десятикратную молитву на четках за упокой души, покинувшей тело, которое лежало на пляже лицом вниз.